Глава двадцать седьмая Ульяна Глебовна всю жизнь мечтала удачно выйти замуж. Но ей хотелось заполучить в супруге человека богатого и непременно знаменитого артиста. В своих мечтах Игрункова видела, как она ездит с ним по разным городам-странам, сидит в театре в первом ряду, и весь портер шепчет «Глянь, вон его жена!» «Какое на ней шикарное платье, какие роскошные драгоценности!» О детях, домашнем хозяйстве, разных обязанностях и Грункова не думала, ей хотелось вечного праздника. Ведь всем понятно, что у знаменитых людей каждый день веселье. Они живут богато, совсем не так, как простые рабочие лошади, бегающие по маршруту «Дом-служба-магазин-дом». В молодости Ульяна была хорошенькой, следила за фигурой, Лишнего куска в рот не брала, одевалась модно, регулярно делала в салоне укладку. Никогда ведь не знаешь, за каким углом встретишь принца. Столкнется с ним на улице, а он скользнет равнодушным взглядом по растрепанной неряхе и прощай счастье. Поэтому Ульяна всегда находилась в состоянии боевой готовности. И она не особенно рассчитывала на случайное знакомство. Уля по профессии медсестра... Сделала все возможное и невозможное, чтобы попасть в поликлинику, которая обслуживала деятелей кино, театра и прочих творческих личностей. Симпатичная, улыбчивая, совсем не глупая медичка нравилась многим. У Игрунковой постоянно случались романы с актерами, с одним она даже прожила два года. Но, увы, предложения руки и сердца так и не услышала. Ульяна оставалась незамужней девушкой и жила в коммуналке. Основная мечта её не спешила сбываться. На премьерные спектакли любовники Улю не звали. На почётных местах в партере восседали их жёны. А подруге мужчины говорили но ну зачем тебе в театре показываться? Сплетни поползут. Приезжай поздно вечером ко мне на дачу. Разопьём бутылочку». Ульяна многократно пыталась разбить браки своих кавалеров. Звонила их супругам, И, изменив голос, рассказывала о наличии у их мужей любовницы. Надеялась, что бабы обидятся, и выпрут ловеласов вон. Но одна ответила, «Дорогая, я за тебя рада. Отлично знаю, как мой муж хорош в постели». Вторая прочерикала, «Любовница? Дуся Великанова или Рита Козлова? Кого вы имеете в виду?» И тут уже Ульяна, испытав приступ ревности, воскликнула, «Что? Какие Дуся и Рита?» Законная жена расхохоталась. «Кисонька, ты пятая. В следующий раз выясни, сколько с тобой солдат в одной роте. Не расстраивайся. Моего папуськи на всех хватит». Очередной пинок по самолюбию Уля получила, когда у очередного её кавалера, Виктора Янова, скончалась долгая, тяжело болевшая супруга. Никакого горя от этого известия любовница не испытала. Но сделала скорбное лицо натянула чёрное платье, напекла массу блинов на поминки и уверенной рукой стала вести домашнее хозяйство Виктора. Уля окружила любовника заботой и вниманием, готовила, убирала, стирала, исполняла все обязанности законной супруги, просто выворачивалась наизнанку, лишь бы получить обручальное кольцо. К сожалению, две пачерицы Виктора, дочери-покойницы, терпеть не могли и Грункову. И устраивали отчиму скандалы с припевом «Выгони Ульку! Неужели не видишь, какая она стерва?» Медсестра поняла. Надо бороться за своё счастье всеми способами. И, вспомнив поговорку, что ночная кукушка дневную перекукует, пошла в атаку на врагов. Война завершилась полной и окончательной победой Ульяны. Девушки уползли в свои квартиры зализывать раны, и Грункова хозяйкой ходила по апартаментам Янова. И, наконец, настал момент, когда Виктор после сытного ужина покраснел, встал, откашлялся и произнес. «Мне надо сказать тебе одну вещь. Э... Э...» Ульяна замерла. Янов достал из кармана бархатную коробочку. Сердце и Грунковой забилось, как зайчий хвост. Вот оно, счастье, совсем близко. Годы усилий, унижений, мучений позади. Скоро она станет госпожой Яновой. И тогда берегитесь те, кто хоть раскосо посмотрел на нее. Виктор не только актер но и главный режиссер крупного московского театра, профессор вуза, где обучаются будущие деятели сцены, авторитетный человек в мире кино. Его боятся и уважают многие. Уж Ульяна им всем покажет. Я хочу сказать, — мямлил Виктор. Уля, с трудом справившись с желанием выхватить у любовника коробочку, потупилась и прошелестела. — Слушаю тебя, милый. Янов прочистил горло и завёл. «Дорогая, мне было с тобой очень хорошо, но настал момент, когда нужно остепениться. Биологические часы тикают, детей у меня в браке не появилось, падчерицы, как ты убедилась, стервы. Кому оставить квартиру, дачу, деньги, а главное творческое наследие?» Виктор притих, потом откашлялся и рубанул. «Через месяц...» У нас с Катей Фелисовой свадьба. Твое дальнейшее присутствие в моем доме неуместно. Хочу вручить тебе прощальный подарок. Браслет, сделанный придворным ювелиром на день рождения императрицы Александры Федоровны. Вещь уникальная, баснословной стоимости. Надеюсь, мы расстанемся без обид и выяснения отношений. Я позаботился о том, чтобы обеспечить тебя достойным местом работы. Андрей Расторгуев... Ищет няню для дочери своей любовницы. Езжай к нему прямо сейчас. Дом приличный. Андрюша — прекрасный человек. Ульяна машинально приняла коробочку и обронила тихо. А я думала, ты меня любишь. Конечно, милая, засюсюк Ульянов. Обожаю, ценю, восхищаюсь. Но ты уже не так молода. Не сможешь родить здоровых наследников. Мы останемся добрыми друзьями не так ли ульяна не говоря ни слова собрала свои вещи и переехала к андрею борисовичу расторгоеву потом она сбегала в церковь поставила свечи за упокой души виктора заказала поминальную службу по янову и очень надеялась на то что после этого подлый мужик заболеет и умрет через месяц ули стало ясно она нашла человека которого полюбила всей душой ей нужен андрей И только он. Да-да, она должна стать полноправной хозяйкой именно в его доме. А для этого необходимо выжить из него, оторвать от Расторгуева гражданскую жену Галину. Но действовать предстоит умно и осторожно. Для начала Уля решила стать для Андрея Борисовича незаменимым человеком. И быстро преуспела в этом. Галина была беременна. Её мучил страшный токсикоз – Домашним хозяйством она не занималась, забросила дочку Веронику, ходила по дому в мятом халате и постоянно говорила о том, как ей плохо. И Грункова живо сообразила, второго ребёнка любовница Расторгуева решила родить, чтобы вынудить артиста жениться на ней. Вот только зря она надеется стать законной мадам Расторгуевой. Пара живёт вместе не один год, а Андрей так и не отвёл Галину в ЗАГС. Малыш не поможет. Предложение руки и сердца даже сейчас любовница не получила. Потом Уля услышала, как на очередное сообщение Гали о тошноте Андрей Борисович раздраженно воскликнул. «В деревнях бабы по десять ребятишек рожают и ничего не разваливаются. А ты постоянно сопли льешь. В доме порядка нет. Я нормального обеда давно не ел. Если тебе так плохо, сделай аборт». «Андрюша, ты предлагаешь убить плод нашей любви?» зарыдала Галя. «Он еще не родился, а уже доставляет массу неприятностей», — огрызнулся Расторгуев. «Я не чудолюбив и никогда не скрывал, что более всех на свете обожаю себя. От детей только шум, гам и беспокойство. Думаю, тебе лучше сходить в клинику, а потом заняться домашним хозяйством». У Галины случилась истерика. Артист не стал утешать любовницу, убежал из дома. Ульяна заварила хозяйке успокаивающий чай, уложила ее в кровать и схватилась за пылесос. Когда поздно вечером Андрей Борисович с огромным букетом роз вернулся домой, там все сияло чистотой, а на столе стояло блюдо со свежеиспеченным пирогом с капустой. Расторгуев попросил прощения у любовницы, объяснил, что находится в творческом кризисе, нервничает, роль не получается, в общем, мол, прости, я сорвался. Уладив конфликт, Расторгуев принялся за кулебяку и восхитился. «Последний раз такую вкуснятину я ел при жизни мамы. Вот уж она была мастерица по части выпечки. Но ты никогда раньше не пекла, мой любимый капустник. Я и не предполагал, что ты умеешь обращаться с тестом». А та привычно заныла. «Меня тошнит, мутит от запаха любых продуктов». «Ужин готовила Ульяна. Я чуть не умерла. Так в доме капустой и вареными яйцами воняло. Фу!» Зажав рот рукой, она понеслась в туалет. Дверь за собой, как обычно, не закрыла. Услышав булькающие звуки, хозяин дома брезгливо передернулся и пробормотал. «О, Господи!» Потом посмотрел на няню. «Спасибо за чудесный ужин и идеальный порядок в доме. Но вы не должны хлопотать по хозяйству». «Занимайтесь Никой, потом возьмёте под своё крыло новорождённого, а я найму домработницу». «Зачем зря деньги тратить?» – улыбнулась Ульяна. «Я прекрасно совсем управлюсь. Девочка спокойная, с утра она в школе, а Галина Петровна сейчас болеет, хочется ей по-человечески помочь. Приплачивать заведение хозяйства мне не надо». С того дня взгляд Андрея всё чаще и чаще стал останавливаться на прислуге. В отличие от подурневшей, вечно хныкающей Галины, Ульяна прекрасно выглядела, хорошо одевалась и всегда улыбалась. На дежурный вопрос, задаваемый вечером Расторгуевым «Галя, как дела?», любовница начинала ныть и рассказывать о своей тошноте. Перечисляла, сколько раз сбегала в туалет, потому что от кефира расслабила желудок, жаловалась на боли в спине, на отекшие ноги. А Ульяна, когда к ней с тем же вопросом обращался хозяин, Восклицала. «Прекрасно! Дома никаких проблем. Сегодня я пожарила вам курочку по-итальянски». Ещё и Грункова, несколько лет прожившая с режиссёром Яновым, отлично понимала, как снимается кино и ставятся спектакли. Пару раз она в присутствии Расторгуева сделала интересные замечания, касающиеся мира искусства, и вскоре Андрей Борисович стал беседовать с няней на профессиональные темы. С удивлением обнаружив что то не путает писателя Марселя Прусте с Болеславом прусом Слышала о пьесах Теннесси Уильямса и Бернарда Шоу. Знакома с работами Бергмана Антониони, Феллини, ходит на сеансы в кинотеатр «Ударник», где перед тем, как показать фильмы вышеперечисленных великих итальянцев, читают лекции об их творчестве. А Галина и раньше-то мало интересовалась работой «Гражданского мужа», Сейчас же ей и вовсе было не до разговоров о кино. Любовница Расторгуева полностью ушла в свою беременность, думала исключительно о будущем ребенке и не заметила, как другая женщина потихонечку вытесняет ее из сердца Андрея. «Если вы думаете, что в один прекрасный день Ульяна прыгнула к Расторгуеву в койку, то ошибаетесь». И Грункова понимала, еще пара-тройка лет, и она превратится в неликвид брачного рынка, поэтому действовала с крайней осторожностью, пыталась стать Андрею другом, демонстрируя себя с выгодных сторон. И очень скоро Сустро Старгуева вместо фразы «Галя, подойди сюда, помоги мне найти галстук, рубашку, ботинки, текст роли, сумку с гримом, паспорт», стало слетать «Ульяна, пожалуйста, соберите меня на съемки». Естественно, Игрункова опрометью неслась на зов и делала всё, о чём просил артист. Ещё она всегда вручала Андрею Борисовичу перед выходом из дома пакет с едой, махала ему рукой с балкона и никогда не ложилась спать до возвращения хозяина. Как бы поздно Расторгуев не возвращался, радостно улыбающаяся, бодрая, красиво причесанная, с лёгким макияжем на лице няня встречала его на пороге словами «Вы так много работаете, совсем себя не бережёте. Я приготовила вашу любимую запеканку, уже несу». Андрей устраивался за столом. Уля садилась напротив и, подперев щёку рукой, слушала о том, как у него прошёл день. Задавала вопросы, восхищалась, расстраивалась, хвалила, жалела. Галина спала в своей комнате, ничего не зная о ночных бдениях гражданского супруга и прислуги. Когда на свет появился малыш, в доме наступил хаос. Ребёнок был беспокойным, крикливым, перепутал день с ночью, орал сутки напролёт. Андрей Борисович стал раздражаться по любому поводу. Галина же впала в послеродовую депрессию, а вдобавок у неё начался мастит. У Игрунковой прибавилось обязанностей. Ульяна теперь ухаживала и за младенцем. Няня тайфуном летала по квартире, но успевала всё. Андрей по-прежнему получал вкусную еду и моральную поддержку. Как-то раз, в районе полуночи, когда мальчик в очередной раз закричал, Андрей Борисович со вздохом обронил вслед убегающий в детскую уле. «Зачем только люди детей заводят? Младенцами они родителям спать не дают, а от подростков сам не заснешь». И уля поняла. Настала пора решительных действий.